Пол поднялся на ноги. Он чувствовал, как умирает прожигатель камня. Наступила тишина. Тело было влажным от пота. Даже стилсьют не смог поглотить обильное выделение влаги. В воздухе, попадавшем в легкие, чувствовался жар и запах серы. Пол всматривался в начинающих вставать солдат, и туман в его глазах, неожиданно сменился чернотой. Он призвал на помощь оракульное видение этого момента, повернулся и пошел по тропе, проложенной для него временем, вживаясь в видение, чтобы оно не ушло. Он чувствовал, как совпадает реальность с предвидением. Вокруг слышались тоны, Люди начинали осознавать свою слепоту, «Держитесь!» — крикнул Пол. «Помощь близка!» И так как жалобы продолжались, он добавил. «С вами Муат Дип! Я приказываю вам держаться! Помощь приближается!» Молчание. Затем, как и в видении, ближайший к полу солдат сказал. «Это действительно наш император?» «Кто из вас видит? Скажите мне!» «Никто из них не видит», — сказал Пол. «Они забрали мои глаза, но не мое видение. Я вижу вас вокруг себя, вижу обгорелую стену дома. Не бойтесь ничего и ждите. Стилгар с друзьями уже спешит к нам на помощь». Все громче и громче слышались звуки топтеров, топот быстрых шагов. Пол видел, как приближаются друзья. Видел в видении и слышал в реальности. «Стилгар!» — закричал Пол, размахивая рукой. «Сюда!» «Слава Шаиху Луду!» — воскликнул Стилгар, подбегая к Полу. «Вы не...» В наступившей тишине видение показало Полу, как Стилгар, с выражением боли глядит на мёртвые глаза своего друга и императора. «О, милорд!» — простонал Стилгар. «Узул! Узул! Озул! узул «Что с прожигателем камня?» — закричал кто-то из вновь прибывших. «Он выдохся!» ответил Пол, возвышая голос. «Сейчас займитесь теми, кто был ближе всех. Поставьте оцепление, живее!» Он повернулся к Стилгору. «Вы... видите, милорд?» удивленно спросил Стилгор. «Как вы можете видеть?» Пол коснулся щеки Стилгора и почувствовал слезу. Не нужно отдавать мне влагу, старый друг. Я не мертв. Но... Ваши глаза... Они ослепили мое тело, но не мое видение. Ах, стил! Я живу в апокалиптическом сне. Мои шаги совпадают с ним по-прежнему точно. И больше всего я боюсь, как бы мне не наскучило это совпадение реальности с видением. Узух. Я не и не пытайся понять, Стилгер. Просто прими все как есть. Я в мире за этим миром. Для меня все миры одинаковы. Меня не нужно вести. Я вижу вокруг себя каждое движение. Вижу смену выражений на твоем лице. У меня нет глаз, но я вижу. Стилгар покачал головой. «Сир...» «Мы должны скрыть ваши несчастья, пока мы ничего не скроем», – возразил Пол. «Но закон...» «Мы сейчас живем по закону Атрейдисов, Стил. Закон свободных о том, что слепых следует оставлять в пустыне, применим только к слепым. Я не слеп, я вижу в цикле бытия, которая есть арена борьбы добра со злом». Мы сейчас на изломе веков, и у каждого из нас своя роль. В наступившей тишине Пол слышал, как мимо него провели одного из раненых. Ужасно! — стонал раненый. Какой адский огонь! Никого из этих людей не должны отправить в пустыню, — сказал Пол. Ты слышал меня, Стил? «Я слышал, милорд, всем им предоставь новые глаза, за мой счет!» «Будет сделано, милорд!» Уловив в голосе Стилгора благоговейный страх, Пол сказал, «Я буду в командном топтере, прими командование здесь!» «Да, милорд!» Обойдя Стилгора, Пол пошел вниз по улице. Видение подсказывало ему каждое движение каждую неровность под ногами, каждое встречное лицо. Он на ходу отдавал распоряжения, указывая на людей и свои свиты, называя их по именам, подзывал к себе тех, кто составлял костяк управления. Он чувствовал, как окружающих охватывает ужас, слышал испуганный шепот его глаза. Но он посмотрел на тебя и назвал по имени. У командного топтера он деактивировал свое защитное поле, забрался в машину и взял микрофон из рук изумленного офицера связи, после чего отдал ряд коротких команд и вернул микрофон офицеру. Обернувшись, Пол подозвал специалиста по вооружению, одного из представителей нового поколения специалистов по энергетике, которая лишь смутно помнила жизнь в Сьетче. Они использовали прожигатель камня, — сказал Пол. После короткой паузы человек ответил. — Мне так и говорили, Сир. — Вы, конечно, знаете, что это означает. Топливо могло быть только ядерным, Сир. Пол кивнул, думая о том, как быстро работает человеческий мозг. Великая конвенция запретила применение такого оружия. На нарушителей обрушится объединенный удар великих домов. Старая вражда будет забыта перед лицом этой угрозы. И вновь оживут древние страхи. «Должны остаться какие-то следы», — сказал Пол. «Соберите нужное оборудование и найдите место, где был изготовлен прожигатель камня». «Слушаюсь, Сир». Бросив на него последний испуганный взгляд, человек отошел. «Милорд!» — вмешался связист, сидевший сзади. «Ваши глаза!» Пол молча снова отобрал у него микрофон и набрал личный код. «Вызовите Чани!» — приказал он. «Скажите ей...» «Скажите, что я жив и скоро буду!» «Силы собираются», — подумал он, и почувствовал, как силён запах страха вокруг него.